Глава восемнадцатая Спустя три дня мы с Гертом достигли точки сбора на границе Долины Теней. Больше месяца прошло с тех пор, как я покинул Дарамир. Королевский легион должен быть уже на подходе. Мы разбили лагерь под холмом в рощице молодых дубов. Герт добывал пропитание, ловил куропаток, ставил на них силки из конского волоса, нарезанного из хвостов лошадей. Я продолжал однодневные разведвылазки по ближайшим окрестностям, готовя почву, для вторжения армии в земли кочевников, дабы избежать возможных сюрпризов со стороны врага. Повсюду я находил недавно брошенные и опустевшие поселения. Кочевники массово покидали стойбище. Часто приходилось наблюдать на горизонте их длинные вереницы, тянувшиеся в сторону базового лагеря. С каждым днем брак набирал силу. Меня уже начали одолевать сомнения по поводу правильности моего плана вторжения. Биться в родной стороне всегда легче. Земля дает силу, питая праведный гнев. Боевой дух захватчика всегда слабее и нуждается в постоянной подпитке и мощной мотивации. Если захватчик не фанатик. Зарастить фанатиков у меня нет времени, научились бы не ронять меч и Особенно меня волновало мое место в этой войне, которое незаметно стало моей. И назад пути нет. Возможно, все мое прошлое существование было лишь подготовительной стадией к чему-то большему. Вспомнили слова Солта «Ты избранный». Может, и так. Но разве этого я хотел? К этому стремился. Почему я? Хотя нет. Лучше спрошу по-другому. Кто, если не я? А кто я? Чёрное становится белым, а я черным. Или я всегда был монстром? Кто есть монстр? Существо, отличное от других, — пугающее и отвратительное, а есть отвратная тварь надежды на спасение? Тогда уже это не монстр, а миссия. А кто спасет мою душу? А тело, пока оно совсем не поросло звериной шкурой, клыками, яростью и злобой? Лишь человек обладает традицией, памятью, высшими эмоциями, способностью думать, утверждать, отрицать, считать, планировать, рисовать, фантазировать. Только он может знать о своей смертности, любить в подлинном смысле этого слова, лгать, обещать, удивляться, молиться, грустить, презирать, быть надменным, зазнаваться, плакать и смеяться, обладать юмором, быть ироничным, играть роль, познавать, опредмечивать свои замыслы и идеи, воспроизводить существующее и создавать нечто новое. А зверю это неведомо. Но я это тоже чувствую, хотя я утратил образ и подобие Божье. Дьявол зовет меня, сея в душе ложь и хаос. Но неужели нужно меня искушать? Оказывается, да. Человек двойственен по своей природе. Он объединяет в себе смертную и бессмертную, тварную и божественную, темную и светлую стороны. Эти две природы антагоничны и всегда борются между собой. Благодаря усилиям человека, божественное в нем должно в итоге победить. Такова эволюционная задача. Но человек не решает проблему, пока не увидит ее. Кто-то ему эту проблему должен показать, чтобы он сам наконец-то ее увидел и смог преодолеть. Для этого и нужны искушения. Как побороть это? Говорят, что добро всегда побеждает, но это неправда. Да и в Бога я не верю. Верил в себя — — А сейчас не знаю. От Отблески вечернего костра дарили пьянящий запах жареного мяса. Грозди куропадок, нанизанный на вертел, шипели и шкварчали. Капельки жира орошали пламя, ударяясь, а угли вспыхивали маленькими бенгальскими огоньками. Я достал припасенную бутыль рома и наполнил деревянные кружки, выструганные гертом, из луба осины. — О, Что за праздник? — оживился Герд. — Хороший сегодня вечер. Тихий. Я залпом осушил кружку. Герд, следуя моему примеру, хлебнул сразу несколько глотков и, поперхнувшись, закашлял. — Не дыши, когда пьешь. — хлопнул я его по спине. — Тебе-то папка с мамкой пить позволяют? — Нет у меня никого. Ты мне сейчас и папка, и мамка. Герд вздохнул. Один ярус. За хлеб и кровь у трактирщика в помощниках все детство отбегал. Герт отхлебнул Рому и глядя на языки потрескивающего костра, задумчиво говорил: Не знаю, хотел бы я сейчас их увидеть. Помолчав, Герт вдруг запел. Его голос лился, словно серебристый ручеек, лаская слух, завораживая и успокаивая одновременно. Я с удивлением на него уставился, слушая старинную песню. В ночном лесу бежали волки по следу крови на земле. По бранстве изоморудной елки путь преграждали беглецу. и за раны кровь сочится, смертельно близок адский вой, и человек остановился, чтоб принять последний бой. К скале спиной прижался воин, кинжала блеск, луну затмил, не жажды боя, ратник болен, с собой сверток он прикрыл. И вмиг настигла его стая, в прыжке взметнулась тень ночная, клинок ударом волка встретил, смертельной и граною пометил. Второй повис, цепившись в руку, но взмах кинжала был ответом. Предсмертный вой раздался гулко, один вожак остался целым. Смотрел в глаза он человеку, а тот, убрав кровавый нож, промолвил. «Мы с тобой похожи, и гибнуть в схватке нам негоже. Вступай дорогою своей, и я пойду, я тоже зверь». Волк повернулся, чтобы уйти, но свист клинка его настиг. «Прости за нож, летящий в спину. Не мог тебя я отпустить» чувство страха, что вдруг сгину, заставило тебя сразить. И человек, поднявшись свертых, открыл трепицу уголок, а там лежал младенец мертвый с кровавой раной от клыков. В один из солнечных дней долина наконец исторгла нескончаемой колонны солдат, повозок и кауницы. Четырехтысячная армия растеклась по степи, заполнив пространство гвалтом, звоном доспехов, ржанием лошадей и скрипом телег. Легион встал лагерем на границе земель Варгов. — Советник Велор, — сказал я приблизившемуся притогаловому толстяку, — я беру командование армией на себя. Вы можете покинуть земли Варгов, взять с собой не более пяти воинов." Я хотел бы остаться. Глаза советника прищурились. — Король того желает. — "Воля короля для меня превыше всего, — улыбнулся я. — Но вам придется подчиняться мне. А на войне по-другому не дано. В битве может быть только один командующий. Я умею подчиняться, если это нужно для общего дела. Лицо Вэллара чуть скривилось. Отлично. Тогда я поручаю ваше ведение обеспечение войск. Распределение и пополнение припасов, кормление лошадей, обеспеченность спальными местами в шатрах, лечение больных, а впоследствии раненых, а при необходимости их эвакуация. Справитесь? Впрочем, если даже нет, вам все равно придется этим заниматься. одному или с кем-то еще. Казавшийся невозмутимым беллар раскрыл урод. Он не ожидал от воина-бродяги таких четких распоряжений и такого знания воинского дела. Мне показалось, что в его глазах промелькнуло нечто похожее на уважение. Я позвал помощника командира Уортона и велел ему доложить обо всех изменениях в составе легиона. «По вашему указанию, мы набрали в сельских поселениях еще две тысячи рекрутов». Бывалый Буэн с усталым взглядом стоял передо мной в полном боевом облачении. За несколько недель тренировок нам удалось обучить половину из них основным навыкам боя на копьях и мечах. Остальные оказались никчемны и способны выполнять только вспомогательную роль. Рытьямы — строить временные укрепления, ухаживать за лошадьми, заниматься приготовлением пищи, добывать течь. «Тысяча бесполезных ртов — это слишком много», — я почесал затылок. — Я с вами согласен, командор. К битвам они не готовы и пойдут в первом же бою. Слушаем мой приказ, Уортон. Из тысячи бесполезных отобрать три сотни наиболее пригодных для службы. Назовем их «Отряд толового обеспечения». Разрешаю крестить их толовыми крысами. Задача толовиков — поддерживать боеспособность войск. Ремонт оружия и доспехов, изготовление стрел, добыча провианта и приготовление пищи. Остальных отправить назад в сожженную деревню Тереск на границе с Долиной Теней. Выбери на свое усмотрение опытного помощника-командира, который способен возглавить крестьян и продолжать их дальнейшее обучение. Пусть в Тереске разобьют резервный лагерь. Это будет группа блокирования границы. Глядя, как глаза Ортона непонимающе захлопали, я поправился. Ну, в запасной лагерь. На случай, если враг прорвется. Пусть выруют землянки, расставят ловушки на подходе к твердскому, выставят разведдозоры э... и продолжают тренировки. Продолжительность тренировок увеличить для них втрое. Все ясно? — Ясно, командор. А сейчас найди того, кто будет командиром резервного отряда, и отправь ко мне для дополнительного инструктажа. — Для чего? — почесал затолк ворту. — Ну, для усвоения моих приказов. Степь струилась ковыльными просторами, воспевая песни королевскому легиону трелями жаворонка и отблесками полуденных лучей. Огромная армия шагала по землям варгов, втаптывая полевые цветы, торя в зеленом ковре широкую тропу. Я вел войска к базовому лагерю варгов, отправив вперед разведку. Неизвестно, сколько нечистых уже собралось. Если ланы в лагере нет, будет проще. Надеяться будем на лучшее а готовиться к худшему. Легион состоял из тысячи лучников, двух тысяч меченосцев и копейщиков, и трехсот туловиков. Конных меченосцев было около шестисот. По моим примерным расчетам, в базовом лагере варгов около двух с половиной, трех тысяч. Если ударить внезапно, то у нас будет преимущество. Иначе враг может просто раствориться в степи и собраться вновь. До лагеря оставалось полдня пути, когда я скомандовал привал. «Пойдем ночью», — приказал я, — «а сейчас отдыхать». «Так ведь день на дворе», — возразил Валлер. «Спать сегодня будем днем. Ночью нападем на лагерь. А сейчас зовите всех командиров на совет». Совет я собрал в отдельном шатре. Десять помощников-командиров во главе с Ортоном и Вэлвер. «То, что я вам сейчас скажу...» — Солдаты мне должны знать, — произнес я, обращаясь к совету, — иначе это подорвет их боевой дух. Наступила гробовая тишина, а я продолжу. — Во главе армии Варгов стоит Нефимором. Я рассказал о том, что увидел в Золотом Шатре, в стойбище кочевников. — Почему вы не убили его? — спросил Уортон. А ты бы смог его убить сразу? — Когда времени на раздумье совсем нет. Гортон замолк и опустил глаза что нам теперь делать спросил он будем надеяться что большинство солдат не знают его в лицом либо в полубитвы не заметят кто ведет варгов в бой если он пойдет против своего народа я лично убью его трубили горны били барабаны глухую ночь всколыхнул лязг доспехов и ржание лошадей я вел легион в лагерь варгов После трехчасового марш-броска показались огнестойбище. Я скомандовал взять лагерь в полукольцо, прижав к излучине реки. Шум и звон доспехов донеслись до дозорных. В лагере подняли тревогу. Вперед! я взмахнул молотом и рванул в галоп. Конница с криками и зажженными факелами ринулась на стойбище. Через несколько секунд кавалерия урагана пронеслась сквозь лагерь, забросав шатры огнём, Овечьи шкуры, палаток. Пыхнули синим пламенем, окутав лагерь вонючим дымом. Варги сбивались в кучи, мешая друг другу, топча собратьев. «Лучники, пли!» — махнул я молотом. Ночное небо наполнилось смертельным жужжением. Дождь из тысяч стрел накрыл стойбище, когда конница выскочила с другой стороны. Бездоспешные тела вобрали сотни жал. Орущие варги падали, пронзенные стрелами, погибая под ногами мечущихся собратьев. Второй и третий залпы урона нанесли не меньше. Четвертый прошел почти впустую. Варги успели рассредоточиться, а некоторые уже напали на цепь копейщиков. «Убрать луки!» — скомандовал я. «Мечи наголо! Вперед! Держать строй!» Кучки варгов разбивались о строй копейщиков, прикрываемых по бокам меченосцами. Такое построение в два ряда не давало кочевникам приблизиться на длину их кривых мечей. Крики, лязг металла и ржание лошадей смешались в песню смерти. Кочевникам удалось прорвать один участок цепи и снести часть построения. Строе солдат начал рассыпаться, впутываясь в хаотичную битву. Все со всеми. В таком бою они уступали варгам, привыкшим к безудержному Грубилову. Рыды копейщиков, окутанные чернотой шкур, дикарей таяли на глазах. «Окружай!» — крикнул я и врезался на коне в бородатую гущу, успев растоптать конем троих. В тот же миг конь подо мной рухнул, и несколько мечей лязгнуло по броне. Я вскочил на ноги и расшвырял молотом наседавших чертей. Кровь кристаллы из-под доспехов, но боли нет. Я вбивал косматые головы в плечи, брызгая мозгами и осколками костей, не обращая внимания на удары мечей. Удары, которые не сдерживали доспехи, тело тут же восстанавливало. Разметав вокруг себя кольцо трупов, я продвигался в самую гущу, но людоеды сидали миная неопытных воинов. «Не отступать! Вперед!» Ударами молота я ломал кривые мечи вместе с руками. «Еще немного, и враг дрогнет», — мы теснили степняков к реке. «Если загоним воду, им конец. Забросаем стрелами и копьями». Как вдруг со стороны лагеря в гущу сражения ворвалась фигура в серебристых доспехах на белом коне с снал шлем и прокричал легионерам. «Бросьте оружие! Это, говорю, вам я, ваш король Эбриан!» «Твою мать, как не вовремя!» «Лучники!» — заорал я. «Убить конного!» Но солдаты встали, как вкопанные, не веря своим глазам. Прощур Теппи и Солта восстал из мертвых и призывал их сдаться. «Это наваждение ведьмы! Не верьте! Стреляйте!» — кричал я. Замешкавшись, часть воинов впали под кривыми мечами. Варги прорвались себе пищу в нескольких местах. Десятки легионеров, завидев Эбриана, побросали оружие. «Не отступать!» — орал я, понимая, что если повернуться спиной, это будет конец. Что из силы я раскрутил молот и метнул его в Эбриана. Молот пробил бок его лошади, и они оба рухнули на землю, подминая мои своры дерущихся. «Вперед!» Скомандовал я и бросился на людоедов, вырвав у одного из них кистинь. Воодушевленные моим примером легионеры ударили по варгам, выдавив их из своих рядов. Я крутил кистенем, раскидывая кочевников. Один из них проколол меня мечом почти насквозь. Я полноколени, на колени, ударив по клинку кистиньем, Меч сломался, а клинок я вытащил из тела и швырнул во врага. Тот вернулся, не сводя с меня выпученных глаз». Через несколько секунд рана начала затягиваться, и я встал на ноги, размажив череп ближайшему кочевнику. Завидев это, Варк заорал. «Зор! Зор явился!» И бросился бежать. Ошарашенные кочевники побросали мечи и кинулись за ним. «Догнать!» — заорал я, ломая цепью кистеня бегущих. Кочевники отступили, рассыпавшись по степи. Кто-то кинулся в реку и скрылся вплавь в дымке, Кто-то успел вскочить на лошадь и вырвался из окружения. Я вытащил окровавленный молот из-под неподвижного белоснежного коня с проломленными ребрами. Эбриан исчез. Кругом валялись трупы варгов и легионеров. Спустя несколько минут все закончилось. Мы победили. Я распорядился собрать пленных на центральной поляне. Их оказалось около трехсот. Половина из них была ранена. Связать их... Приказал я. «Что будем делать с пленными, командор?» Уортон озабоченно смотрел на варгов. «Мы не можем их взять с собой. Они останутся здесь». «Или слышно проговорил я». «Но недобитый враг хуже раненого Бурмила. Они останутся здесь навсегда». Брови Уортона поползли вверх. «Нельзя, чтобы легионеры видели это. Командуй отход легиона, а когда уйдете за холм, возьми с собой двоих самых проверенных» и возвращаясь сюда. Даже будучи связанными, Людоеды рычали и шипели, словно хищники, загнанные в угол, пытаясь укусить крутивших их легионеров. Посылая варгов проклятиями и пинками, солдаты с трудом связали кочевников, а особо буйных пришлось прикончить на месте. Выбирать не приходилось. Либо мы, либо они. Недобитый враг, подобно полудохлой гадюке, Когда-нибудь она оклемается и выпустит вас двойную дозу яда, не вспомнив, что вы ее пожалели. Многие войны были проиграны, когда правители пренебрегали этим кровавым законом, недооценивая ослабленного врага, либо проявляя милость к побежденным. Более всего мне запомнился старинам Мау. Армия китайского революционера была практически полностью уничтожена. Спасаясь бегством в пустынных горах Западного Китая от сильной, многочисленной армии Чай Кайши. Высчитав, что коммунисты более не представляют угрозы, Чан Каньши прекратил преследование и сосредоточился на внешней борьбе с японцами. Прошло десять лет, и коммунисты окрепли и разрослись настолько, что смогли захватить страну. Чан канши забыл древнюю мудрость. разбив врага полностью». А Мао ее помнил и преследовал врагов до тех пор, пока армия врага не сбежала из страны. В итоге в Китае до сих пор коммунизм. Рассвет, раздвигаясь из-за облака кровавым заревом, растекся по долине. Мертвое утро встретило стаями воронья, парившими над полем боя. Черные птицы кружили, словно исполняли танец смерти, не решаясь клевать с трупы. Среди мертвых стояла на коленях шеренга живых, облаченных волчьи и медвежьи шкуры. Пленные варги, стянутые по рукам и ногам, со связанными глазами, ожидали своей участи. Я, Герт, и десять меченосцев охраняли пленных. Топот копыт и степная пыль принесли Уортона и еще двоих конных. — Уходите, — скомандовал я Герту и меченосцам. — Что ты собираешься с ними делать? — кивнул Герт на пленников. — Отпущу их, — улыбнулся я. — Тогда я останусь. В Герта блеснули холодные гоньки. — Вдруг они нападут вновь? — Не нападут. — Я знаю, поэтому я остаюсь. — Ты не готов. — Я попробую. Руки парня стиснули рукоять меча. Меченосцы скрылись за холмом, унося за собой последние секунды жизни пленников. «Пора — Пора! — Скачал я на коня, и ураганом пронесся вдоль строя варгов, кроша молотом склоненные головы завязанными глазами. Черепа... Лопали, словно перезрелые тыквы, выбрасывая шметки мозга, осколки костей, глаза и зубы. Лишь Уортон не зажмурился и досмотрел казнь до конца и даже добил мечом пару особо живучих варгов. Герт, белый, словно снег, устоял на ногах. Двое подручных Уортуна упали на колени в рвотных спазмах. Кровь сплошным потоком окутала мое тело и шкуру коня. Молот облепили клочки волос и фрагменты кожи. Словно всадник апокалипсиса промчался я, сея страшную смерть. Недавно мне было противно смотреть на казнь Нистона. А теперь я палач 300 душ. Может, я сам лишился души. И это больше не я. Я приблизился к своим воинам, возбудораженным от запаха крови коня. Герц смотрел на меня, расширенными от ужаса и одновременно восхищения глазами. — Ты не Люпус, — пробормотал он. — Ты дьявол.